с болезнью наскривился, набрягшие силой заклинания готов было вот-вот прорваться, словно тонкая паутина под тяжестью ледяной градины. Они упокоенные не прошли над ней, не связали себя с ней, и значит теперь предстояло поворачивать поток губительного пламени, играя роль зеркала, не особенно приятно принимая во внимание, что ударит в это зеркало не просто солнечный свет, однако другого выхода не было. Фесс размахнулся посохом, выписывая над головой восьмёрку и указывая каменным на навершием на неупокоенных и одновременно высвобождая накопленную её звездой силу. Подземелье взвыл ветер. Ледяные порывы, казалось, несутся прямо в бескрайние снежных полей вокруг пика судеб. Фесс невольно прикрыл глаза рукавом сжимаясь в ожидании неизбежного и болезненного удара, готовясь отразить его, повернуть спять, направляя высвобожденную из плена силу на столпившихся на помосте врагов. Однако в этот миг неупокоенные, дружно взрывев, столь же дружно рванулись вперед. Это было невероятно. Однако же это было. Тупоголовые, нерассуждающие скелеты и зомби, куклы на незримых нитях, подъявшей их мощи, сделали то единственное, что еще, не, что еще давало им шансы, вышли из-под удара, бросившись вперед именно в тот неозличимо короткий миг, когда некромант уже нацелил высвобожденную силу, но поток губительного пламени еще не достиг их». Фесса скрутила болью. Ему казалось, он очутился в самом эпицентре беспощадного бушующего пламени, рванувшийся из звезды сноп огня, на миг охватил замерзшего некроманта, отразился от, от него, изумрудно-зеленым копьем пронзил, пронзил мрак, врезался в помост, но там уже никого не было. Горящие обломки настила и опор полетели в разные стороны, описывая красивые высокие дуги. Дивными огненными птицами, отражаясь в темных водах безымянные реки. Однако сам удар некроманта пропал даром, никого из зомб, зомби не задело. А шестерка врагов как-то вдруг оказалась совсем рядом. Клацающие челюсти, занесенные для удара ржавые мечи. И надо было драться уже безо всякой магии, чтобы просто остаться в живых. Несмотря на боль отката, Фес успел отмахнуться посохом. Ржавый меч гулко ударил а подставленное древко и, как положено старому источенному куску железа, переломился у самого Эфеса. Нанесший удар, скелет взревел, непонятно как, ведь ни легких, ни гортани у него само собой не оставалось. Очень проворно отскочил, опускаясь на четверенки и, похоже, намереваясь вцепиться некроманту в ногу, словно собака. Его собратья обступили Фесса со всех сторон, отрезая единственную дорогу к отступлению. Ничего подобного некромант никогда не видел. Зомби вели себя как настоящие, умные враги, страшные, теперь не только своей силой или малочувствительностью к обычному железу, но и ловкостью и умением соображать. Фес закрутил посок вокруг себя, недобрым словом поминая про себя правила одного дара, заставившие его вернуть себе свои былые способности лишь ценой раскрытия собственной тайны. Второй скелет попытался атаковать, широко и размашисто взмахнул мечом. Некромант опередил его, а ковка на конце посоха врезалась костяку в середину груди в остатке кожаного доспеха с нашитыми ржавыми бляхами. Бестию отбросила на несколько шагов, скелет тяжело ударился хребтом об ограждение, проломил его и с хриплым воплем рухнул вниз. Затрещали кости, ломаясь о камни, а некромант уже отбрасывал слишком ретиво насевших зомби, лихорадочно подбирая соответствующий моменту заклятия. Он вспоминал свои прошлые схватки с этим племенем, деревню большие комары, лесные кантоны, когда ему одному удавалось справиться с куда большими массами врагов. Сейчас, сейчас, зачерпнуть силы, и тогда он скрикнул от боли, откат заклятия оказался даже слишком силён, посох задрожал отлитой в него мощи. Тьма, не западная, та, в которой черпались силы некроманты далёкого прошлого, и чьё имя украла новоприбывшая сущность отозвалась послушно все-таки здесь было слишком близко к источнику магии под ревку пробежали волны фиолетового пламени и Фес отбив вершием тянущиеся к нему лапы сделал глубокий выпад намереваясь вогнать острие посоха чудовищно раздутую в башку зомби прямо посреди мутных выкоченных глаз выпад был отбит Зомби Локо поднырнул под древко посоха, схватился за него наполовину сгнившей кистью, взвыл словно от боли, мертвая плоть тотчас начала гореть, соприкоснувшись с фиолетовым огнем, однако посоха не выпустил, и так рванул его на себя, что Фесс не удержался на ногах, покатившись по доскам прямо к пролому в перилах, влекая за собой и истошно орущего зомби. Со стороны могло показаться, что мертвая тварь вновь способна испытывать боль, точно живое существо. Все, все что сумел сделать некромант, это упасть мягко по кошачьей, как и учили в серой лиге. Огонек, освещавший место схватки, послушно метнулся следом, затрепетал, словно от страха, точно стремясь помочь, да только не знал, как... Зомби тяжело грянулся о камни, мало что не разорвавшись пополам. Уродливая обугленная рука, тем не менее, так и не разжалась, по-прежнему вцепившись в посох некроманта. Рядом, хрустя костями, пытался собрать себя по частям сорвавшийся с помоста минуты раньше скелет. Видно он являлся еще жалкий, однако вполне успешно Представляя сам к себе обломки костей, на миг вспыхивал темный огонь, и обломок вновь становился на место. Во всяком случае, обе, обе руки скелет уже с... успел себе восстановить, и сейчас трудился над переломанными ногами. Ну, если ты так, прорычал сквозь сжатые зубы некроман запоздало ожалея о том, что отказался от драконного меча. Берега подземной реки были ровными, словно кто-то позаботился о том, чтобы убрать отсюда все до единого крупные валуны, оставшиеся только вдоль стен под помостом. Идеальное место для боя. Некогда было думать над тем, откуда взялись у зомби и скелеты в эти качества, какое чародейство вдохнуло в них силы. Теперь с ними, похоже, надо было драться, прибавляя средства из арсенала против живых. Зомби, что было силой, Тянул посох на себя, воя от боли, но не разжимая пальцев, обратившихся уже в черные обугленные костяшки. Фейс сделал вид, что подается, чуть ослабил хватку и в тот же миг оттолкнулся от земли, взвиваясь в прыжке, используя силу врага с тем, чтобы миг спустя оказаться за спиной зомби, выворачивая посох из его обгорающей кисти всей своей тяжестью, помноженной на рывок самого же зомби. Уловка удалась. Зомби с глухим воем разжал пальцы, один из них сломался и посох вновь оказался в руках Фесса. Сверху уже прыгал второй скелет и оставшиеся четверо зомби прыгали надо сказать умело. Никто из них ничего себе не сломал и не повредил, как в танин понаделся Блофес. Неупокоенные вновь отступили его, прижимая к стене. Правда, изломанный скелет судорожно дёрышился в попытках дотянуться своим маслом до отлетевшего слишком далеко в сторону обломка кости, и зомби со сгоревшей кистью оказались позади. Противник Романта осталось четверо противников. Фиолетовый огонь на посохе угас, боль от ката не давала держать заклинание слишком долго. Зомби напали все разом, со всех сторон, рука одного бессильно повисла, сломанная кость выставила острый конец из остатков кожи и мышц, результат столкновения с посохом некроманта. Еще одного зомби фэс отбросил тычком в грудь, однако это только оттягивало развязку. Микроман проскользнул в образовавшуюся щель, выигрывая мгновение на сосредоточение. Да, тьма или что там, несомненно, становилась все сильнее, причем чуть ли не у него на глазах. Видно, приходило время настоящих заклятий. глубокого погружения во тьму, наподобие того, что он фэс использовал в отреченной от церкви деревеньке лесных кантонов, Нет, второй раз повторить то, пожалуй, не удастся, тогда он дрался не за себя, а сейчас, сейчас на кону только его собственная жизнь, и нет ни, никакого другого источника, кроме, кроме парящего над головой огонька, будем надеяться, что мне удастся обратить его во что-то более полезное, чем простой свет, По полному изумлению Фесса, Огонек легко повиновался команде, рванулся к посоху некроманта, в один миг втянувшись в каменное навершие. Древко мгновенно раскалилось, так что Фесс едва мог держать его в руках. Давя собственный крик, он прыгнул навстречу зомби, повторяя про себя одну из формул некромантий, формулу окончательного бесповоротного развоплощения, уничтожения и возвращения обратного праха. Посох оставлял за собой четкие пламенный росчерк. Едва столкнувшись с оказавшимся впереди остальных зомби, зачарованная древко перешибла его пополам. Обе половины тот час начали гореть. Болезненный толчок отдачи чуть не вырвал посох из рук некроманта. Сила текла через него, сила источника магии. И несмотря на боль, Фэс еще сумел, крутнувшись поймать на обратном ходу посоха, оказавшихся оказавшийся слишком близко скелет, тот самый, которому сломал меч в самом начале боя. Отдача сотрясла Фесса, ему показалось, что посох со всего размаха врезался в каменную стену, но свое дело он сделал, скелет переломило пополам, какой-то миг кости еще пытались цепляться друг за друга, проблески черного пламени тотчас старались сплавить их вновь друг с другом, напрасная попытка. Фесса по инерции развернула спиной к одному из зомби и тут немедленно этим воспользовался, ударил резко, сильно, в лучшем стиле опытных кулачных бойцов. Он был слишком далеко, чтобы пытаться зарабастать некроманта. И еще одно доказательство хитрости даже не попытался. Некроманта швырнула на камни. Он ударился плечом и боком. В глазах потемнело от боли. Посох Фесс не выпустил, однако толку от него было уже мало. Трое уцелевших зомби навалились разом. Фесса затопила волна нестерпимого смрада. Невероятно сильные, липкие, состоящие из одной гниющей плоти пальцы, деловито стали запрокидывать ему голову. Зомби яв явно намеревались перегрызть фессо горло или сломать шею. Отчаяние и сотрясающие все внутренности отвращения помогли ему встать, протащить на себе повисших зомби несколько шагов, затем э ценой отброшенного посока швырнуть одного из зомби через бедро, вывернуться из цепких лап, оставляя обрывки одежды с тем, чтобы оказаться против трех напирающих мертвяков с голыми руками вообще без всякого оружия остановиться враги уже не могли глухо рыча вновь стали обступать некроманта посох слабо светился где-то в стороне три темные фигуры медленно надвигались широко расставив руки лапы точно стремясь задушить некроманта в своих объятиях Фес прыгнул ногой пнул зомби в голову только для того чтобы со стоном отскочить назад Ему показалось, что его сапог врезался в скалу. Противник даже не дрогнул. Зомби быстро учились. Нет времени ни на магические фигуры, ни на сложные вычерные заклинания. Посох валяется в стороне. Драться, как с обычными людьми, не получится. Фес тяжело дышал. Плечо наливалось болью. Удар зомби – это вам не тычок соломинкой. Оставалось только одно средство – прибегнуть к магии крови. Глупец, — оборвал он сам себя, — ты мыслишь и действуешь, как некромант неясыть. Пришла пора вспомнить, что Керлоеда гораздо был не только махать клинком и драться вообще без оружия. Уже раз эта память вновь во мне, то это было еще в академии, и архимаг Игнациус Коппер, прочитал нам обязательную лекцию, о вреде некромантии, тогда же и перечислил универсальные средства борьбы с нежити, о нет, почтенный метр не давал расшифровок, просто упоминал, что сейчас сойдет и такой совет. Разорви нить между зомби и тем, кто дал ему силу. удар не по кукле, ее можно сделать из крепчайшей брони, удар по тем нитям, что движут ею. Ох, какой же болью отозвалась попытка найти, почувствовать эти тончайшие, поистине неощутимые связи между надвигавшейся на него троицей и тем, что стояло за ними, все равно, что пытаться в яркий солнечный день смотреть на светило, когда оно в зените. Фест зарычал, отрезив при напряженных глазах, однако он все-таки увидел то, что нужно. Разумеется, это были не нити, тончайшие эфирные связи, уходящие куда-то в неведомую глубь, прочные алмазные связи, которые, как оттого натянутую струну, вполне можно было порезаться до кости. «Осторожно разъять!» Нет времени. и Эфес ударил. Ударил всем, что у него еще оставалось, даже не на не столько силой и кровью, сколько злостью, яростью и отчаянием. Две из трех наступавших на него фигур повалились на камне бесфорными мешками гнилого мяса и трухлявых костей. Третий зомби взвыл так, что у Эфес заложило уши и ринулся на него. Некромант едва успел увернуться. Эй, Гоу, как не есть держись! Вдруг заорал кто-то совсем рядом в темноте со стороны реки. Фест, что было сил, оттолкнул неупокоенно ногой, прыгнул, разрывая дистанцию и в тот же миг коротко и беспощадно свистнул меч. Три раза. Обычное железо, как известно, против зомби и неупокоенных бессильное. Многое из очарованного оружия тоже. Дайнор все сожалел, помнится, что никак не может сработать настоящий мечник Романда, такой, что косил бы Зомби как коса траву. Однако это оружие рубило защищенное могущественными заклинаниями плоть, как ему и положено было рубить мерёртвоее, ничем не прикрытое человеческое тело. Фес и глазом моргнуть не успел, а свист клинка раздался вновь. Оружие взлетало и падало, пластой и кромсая, еще не успевшие упасть об рубки. Смысла в этом особенного не было, они все равно срастутся, как не старайся, и только если искрошишь неупакованные еще мельче, чем хозяйка капусту для щей, тогда только тогда... Судя по всему, неизвестный это и собирался проделать. У Фесса кружилась голова, подкашивались ноги. Использование закля... заклятий из арсенала не неэвиальской магии похоже вызывало настоящую бурю в здешнем астральном пространстве, он... он вновь как и обычно случалось после применения сильной могущественной магии чувствовал себя слабее котенка. Эк ты их, увазаю, донеслось тем временем Дефеса вперемешку со свистом меча, четверых полозыл, один костяной еще я видел, там валяется, камни скребет, никому из нас их такого не сделать, царадей, ты из каких будешь? Незнакомец не пользовался светом и, судя по всему, совершенно в онном не нуждался.